Поворот. Вечером того же дня состоялось собрание в Нарвском районе. Издававшийся П. Б. в Швейцарии либеральный журнал Освобождения так передает речь Гапона. «Товарищи, мы начали экономическую стачку для того, чтобы, действуя мирно, законным путем достигнуть удовлетворения своих справедливых требований. Но до сих пор мы достигли только того, что депутаты наши четыре часа простояли в передней городоначальника. Примечание. Когда это было? Видимо, в то время, когда сам Гапон ездил к акционерам. Конец примечания. И в конце концов должны были убедиться, что от бюрократического правительства нам нечего ожидать помощи в борьбе с эксплуататорами-предпринимателями. Отсюда ясно, что мы не можем дольше оставаться верными той лояльной формуле протеста, которая была нами выработана и которой мы держались до сих пор. Если существующее правительство отворачивается от нас в критический момент нашей жизни, если оно не только не помогает нам, но даже становится на сторону предпринимателей, то мы должны требовать уничтожения такого политического строя, при котором на нашу долю выпадает только одно бесправие» и отныне да будет нашим лозунгом «Долой чиновничье правительство!». Это звучало даже радикальнее, чем программа пяти. Радикальнее тех петиций, которые подавали либералы в декабре. Что произошло? Гапон сорвался? Пришел в ярость? Или решил, что терять больше нечего? Терять действительно было нечего. В жестокости работодателей на самом-то деле была своя логика – Происходило своего рода стояние на угре, соревнование в выдержке, и преимущество здесь было не на стороне забастовщиков. Разрастание стачки создавало у ее инициаторов проблемы, не только из-за трудностей координации, из-за невозможности управления человеческой стихией. Забастовка тоже стоит денег. Промышленники и государства несли громадные убытки, но положение каждой рабочей семьи было тяжелее. В первые дни в потребительской лавке Путиловского завода еще выдавали продукты в кредит, но вечно это продолжаться не могло. Сберкассы ломились от забастовщиков, спешно снимавших свои сбережения, но таковые были только у квалифицированных мастеровых. Собрание лишь 6 января начало выплату пособий семейным забастовщикам 70 копеек в день. Легко посчитать, что при выплате такой суммы всего лишь одной тысячи рабочих касса профсоюза опустела бы за несколько дней. Это если бы даже власти не догадались арестовать банковские счета. А потом стачка схлынула бы сама собой. Началась бы апатия. Несознательное и бедное большинство вернулось бы в цеха. Сознательное и более состоятельное, то есть способное дольше бастовать меньшинство – начало бы где-нибудь на Васильевском острове строить баррикады вместе со студентами. Для ликвидации этих баррикад хватило бы нескольких казачьих разъездов. Как не похвалялся Гапон в декабрьском разговоре с Павловым, а в глубине души должен же он был это понимать. Ну, а еще через день другое руководство собрания в полном составе отправилось бы, в лучшем случае, в дальнюю административную ссылку. Так было в 1903 году в Одессе. Так было бы в 1905 в Петербурге. Значит, надо было во что бы то ни стало возглавить политическое движение самому и постараться вовлечь в него как можно больше народу, чтобы властям действительно трудно было с ним справиться. По крайней мере, это была отсрочка поражения все равно неизбежного. Такой была объективная логика действий Гапона. Но это не значит, что он проговаривал все это у себя в голове. Нет, он был не холодным политиком, а артистом своего рода, артистом в высоком смысле слова. Им двигал не хладный расчет, а инстинкт народного вождя. В эти дни он в самом деле был им. Он был охмелен, мало кто не охмелел бы в такой ситуации, и заражал других своим хмелем. Впрочем, тех, кто был рядом с ним, и заражать не надо было. А кто был рядом? Сподвижники рабочий Кузин Васильев, недавние оппозиционеры Карелины, Варнашов. Их разногласия с Гапоном были в прошлом, они добились всего, чего хотели. Если чувство опасности было притуплено у них в ноябре-декабре, то сейчас они и вовсе потеряли голову. Умеренные, вроде Иноземцева, но он сам признавался три недели спустя, Мое спокойное отношение к делу, когда я сопротивлялся революционному влиянию на рабочих, было утеряно, и я действовал почти бессознательно. Интеллигенты? Революционеры? Теперь представители революционных и леволиберальных сил, агитаторы, студенты автоматически становились союзниками Гапона, а он из врага и конкурента превращался в их защитника, а порой и в их рупор». Интеллигенции был отныне открыт широкий доступ на все собрания. Это было обеспечено авторитетом батюшки. С другой стороны, сами эсеры и эсдеки к третьему-четвертому дню забастовки поняли, что, действуя без Гапона и против него, ничего не добьются. Уже вечером 5 января официальные представители партии дружественно обсуждали с гапоновцами дальнейшие планы. Они были заодно в одной лодке». Одним из этих партийных людей был Петр Моисеевич Рутенберг, инженер. Теперь он со второй попытки действительно появляется в нашей книге. Итак, Пинхас, сын Моша Рутенберга, купца второй гильдии, уроженец города Ромны Полтавской, внимание, земляк губернии. В описываемые дни ему 26 лет без трех недель, или 27. В документах расхождения выглядит гораздо старше. Окончил Петербургский технологический институт. В студенческие годы крестился для женитьбы на православный, стал Петром. Под паспортным именем Петр Моисеевич. Живет, так сказать, в миру. Служит на Путиловском заводе. Директор инструментальной мастерской. Уволился в конце 1904 года. В партии же он, СР, известен как товарищ Мартын или Мартын Иванович. Дальнейшая жизнь Рутенберга была так богата событиями и такими необычными, что образ его подвергся некоторой мифологизации. Владимир Хазан, автор двухтомной биографии этого инженера и политика, немалую часть своей энергии тратит на разоблачение красивых легенд. Рутенберг не проходил через средневековый обряд бичевания, возвращаясь в иудаизм. Он просто ходатайствовал об изменении соответствующей записи в паспорте – Переход из православия в иудаизм в России был запрещен, но возвращение ранее крестившегося лица в свою первоначальную веру с 1905 года допускалось. Он не был последним человеком с пистолетом на перевес защищавшим Зимний от революционных рабочих и матросов 25 октября 1917 года, но он действительно возглавлял городское хозяйство Петрограда накануне большевистского переворота. И без эффектных домыслов в его судьбе немало впечатляющего и поучительного. А уж последние два десятилетия жизни Пинхаса Рутенберга, ставшего из русского революционера убежденным сионистом и достигшего немалых высот в своей инженерной профессии, это особый сюжет не имеющий на первый взгляд прямого отношения ни к Гапону, ни к российской истории. Хотя, как сказать, Рутенбергу отдавали должное многие, в том числе идейные противники. Один из вождей черносотенного движения, полковник Ф. В. Винберг, познакомившийся с Рутенбергом в большевистской тюрьме, писал о нем так. «Меньшей узостью мысли, большей терпимостью к чужим мнениям, Твердую выдержкой воли и характера, гордостью, но не тщеславием, и решительностью нрава он составляет исключение из общего шаблона безнадежной пошлости, мелочности и сектантской оттупелости остальных. Орел среди воронья, он намного выше всех своих соучастников. Уважение врага – высшая честь. Но зато у некоторых своих соратников по российскому освободительному движению или по сионистской борьбе Рутенберг вызывал раздражение, почти ненависть. И не в последнюю очередь именно в связи с гапоновской эпопеей. Среди этих людей была Маня Вильбушевич Шахат, чьи восторженные отзывы о гапоне мы уже имели случай цитировать. «Прошлое до конца преследовало бывшего путиловского инженера. До последних дней ему приходилось возвращаться мыслями к запутанной, авантюрной, почти детективной истории длиной в год и два месяца, нераздельно связавший имена этих двух уроженцев Полтавской губернии. Рутенберг бывал на заседаниях забастовщиков и до 5 января. У него сохранились старые связи с путиловцами. Но на этом поворотном собрании он был представлен самому Гапону. Так получилось, что именно в этот день, когда Гапоном приняты были решения, повернувшие российскую историю, состоялась самая драматическая и роковая встреча в его жизни. Собрание завершилось принятием резолюции. В считанные часы распространилась она по городу. Одна из самых поразительных особенностей этих дней – стремительность, с которой информация доходила от одной заставы до другой. Нам трудно представить сейчас даже мир, в котором мы сами жили 15-20 лет назад. Мир без интернета, без социальных сетей, без мобильной связи – Но в 1905 году и обычный телефон был почти роскошью. Рабочие пользоваться им едва ли могли. Был пневматик быстрая почта, работающая на воздушных струях, но и это избыто среднего класса. В том же слое, о котором мы говорим, движение слов обеспечивалось физическим движением людей из конца в конец столицы, которая была не намного меньше, чем сейчас. Без метро, почти без автомобилей. Сам Гапон двигался едва ли не быстрее всех. За вечер он успевал произнести несколько речей, в точках которые разделяло 10-15 верст. Часть его популярности была связана именно с этой мобильностью. Он казался вездесущим. Итак, резолюция. Несколько цитат. Современное положение рабочего класса в России является совершенно необеспеченным ни законом, ни свободными правами личности, которые дали бы возможность рабочим отстаивать свои интересы самостоятельно. Рабочие, как и все русские граждане, лишены свободы слова, совести, печати и собраний, а потому всяким дозволенным организациям, в том числе и собранию русских фабрично-заводских рабочих, невозможно достигнуть намеченных целей, и они всегда находятся под угрозой закрытия, если выйдут из пределов устава и выступят на действительную защиту своих членов. Фабричная инспекция совершенно не удовлетворяет своему назначению. Во всех тех случаях, когда рабочие обращаются к фабричным инспекторам, они не находят никакого удовлетворения своим претензиям и получают в ответ ничего не значащее объяснение – Во время крупных столкновений, рабочих с заводской или фабричной администрацией, инспекторы явно становятся на сторону капиталистов, в защиту интересов которых, сверх того, вызывается полицейская и военная помощь. События на Дальнем Востоке вызвали усиленную деятельность казенных и частных заводов. Капиталисты получают значительный доход от этих заказов, Строители судов и заводская администрация получают официально большие премии и награды, а неофициально с каждого построенного судна имеют незаконный доход. Постройка судов, являющихся, по мнению правительства, мощной морской силой, происходит на глазах рабочих, и они ясно видят, как целая шайка от начальников заводов казенных и директоров заводов частных вплоть до подмастерьев и низших служащих, грабит народные деньги и заставляет рабочих строить суда, явно негодные для дальнего плавания, с свинцовыми заклепками и шпаклевками швов вместо чеканки. Заработок рабочих от обильных казенных заказов нисколько не увеличился, и гнусная эксплуатация бесправной массы производится самым возмутительным образом. Рабочие, как и наиболее мыслящие представители угнетенных классов, убеждаются каждый день, что правительство не опирается на доверие к народу и ничего не делает для подъема его экономического благосостояния и умственного развития. Борьба с капиталом путем стачек и забастовок, если за последнее время и не вызывает со стороны правительственной власти тех крутых мер, которые еще недавно являлись излюбленными в кровавое правление плевя, то во всяком случае борьба эта не достигает цели, давая в результате временные и незначительные уступки, которые обыкновенно потом не выполняются. Руководители стачек если их не арестовывает и не высылает полиция, подвергаются преследованиям капиталистов и безнаказанно изгоняются с фабрик и заводов. Внести коренное улучшение в положение трудящегося народа может только передача земель, фабрик, заводов и прочих средств производства в руки народа. Но и при настоящем капиталистическом строе русский рабочий мог бы улучшить свое положение. Дальше идут уже заявленные, прежде экономические требования бастующих. Таковы те требования, которые могли бы быть удовлетворены теперь же при существовании капиталистического производства – Но для этого необходимо, чтобы страной правили не чиновники, которые держат руку капиталистов и угнетают рабочий класс, а сам народ. В этом месте заканчивается экономика и начинается политика. Созыв учредительного собрания из представителей всего русского народа, избранных всеобщим равным, прямым и тайным голосованием, Уравнение в правах сословий и вероисповеданий, Гражданские свободы, освобождение политзаключенных. Однако помимо принятого текста на голосование ставился и другой проект, отличавшийся не столько по идеологии, сколько по языку и структуре. По существу он воспроизводил программу Пяти с несколькими изменениями. Третий пункт первого раздела выглядел так. Народный лист для царя с ограничением расходов по дворцовому ведомству и Министерству уделов. Ответственность министров. Гарантия законности правления, конституционная с непременным участием в должном количестве представителей от рабочих и народа, выбранных свободно самими рабочими и народом. Всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право. Четвертый пункт. Равенство перед законом – всесословная земская единица. Имеется в виду, конечно, что любой гражданин России, вне зависимости от сословия, рядовой избиратель. Но как это сформулировано? В числе мер против нищеты народной была и такая. «Прогрессивный налог на землю доходы и наследство – Установление нормы материального обеспечения как критериума для свободы от налога. Кто же был автором обеих резолюций, первой и второй? Первую по ряду свидетельств написал Стечкин. Написал днем 5 января, когда еще шли переговоры на Михайловской площади. Свинцовые заклепки вместо чеканки на боевых кораблях и ряд других подробностей это его круг интересов, в общем-то чуждой рабочей массе. Вторая, плод скороспелого творчества самого Гапона, сдобрившего уже готовую программу по наслышке воспринятыми политическими идеями и терминами, писалась явно на коленке. Гапон вынужден был на сей раз уступить загодя подготовившему текст профессионалу, но составить текст петиции поручили, конечно, именно ему, вождю, и, конечно, за основу он решил принять свой набросок. Проект текста ждали на утро шестого. В этот день раньше предполагалось устроить многолюдный митинг. Его перенесли не ко времени. Переход к открытому столкновению с властью означал своего рода военное положение. У дома Гапона дежурила охрана человек 20-30. Впрочем, сам отец Георгий предпочел провести ночь в другом месте, чтобы не подвергнуться случайности. Утром он снова явился на церковную.